Глава 1. Санбат. Плацдарм «Малая земля», 5 февраля 1943 года. Влажно-блестящий от морской воды БТР-80, вспенивая протекторами прибрежную волну, мягко выкатился на каменистый пляж. Под колесами шуршала, проседая под весом бронемашины, мелкая новороссийская галька. Со стуком опустился более ненужный водоотражательный щиток. Крутнулась по погону башня, нащупывая противника стволом крупнокалиберного пулемета. По броне тут же дробно сыпанули немецкие пули, оставляя в местах попаданий отчетливые отметины и с визгом уходя в рикошет. В ответ отрывисто рявкнул КПВТ. и тяжелые пули буквально в клочья разнесли замеченную наводчиком пулеметную позицию с одинаковой легкостью, прошивая набитые песком мешки и разрывая на части тела расчета. Башня чуть довернулась, снова запрыгали по морской броне дымящиеся стрелянные гильзы, брызнул фонтанами песка и земли бруствер, и еще одна фашистская огневая точка перестала существовать. Вперед, Санька! заорал Старлей, от волнения позабыв про подключенный к ТПУ шлемофон. И механик-водитель послушно увеличил скорость, рывком бросая бронетранспортер вперед и уходя из пристреленного сектора. «Вон туда, давай, иначе минами накроют. Вовремя. То справа, то слева стали подниматься кусты минометных разрывов. По броне звонко забарабанили осколки. и подброшенная взрывной волной галька. Несколько осколков пробили резину колес, но система автоматической подкачки пока справлялась, компенсируя давление, и БТР даже не сбросил скорости. Преодолев неширокую полосу пляжа, «восьмидесятка» добралась до первой линии вражеской обороны. Грохотала, не жалея боеприпасов, башенная пулеметная установка. Ревел всеми своими Двумя стами с лишним лошадками дизель, подвеска с легкостью скрадывал любые неровности. Снеся проволочные заграждения и перемахнув опоясывающую зону высадки советского десанта траншею, БТР крутнулся на месте, развернул башню и двинулся вдоль окопов, продолжая долбить из обоих пулеметов и крупнокалиберного, и ПКТ. Широкие колеса подминали зазевавшихся гитлеровцев. впечатывая их в неподатливую землю легендарного плацдарма, скрежетала под днищу зацепившиеся за левый буксирный крюк колючая проволока. Странно. Почему мы одни? Отчего остальные не высадились? Ведь следом вся десантно-штурмовая рота шла, лично видел, как они трюм покинули. Осмотревшись через командирский перископ, задался вопросом Алексеев. Может, их... БТР течением в сторону снесло, пока к берегу плыли. Кстати, и Новороссийска тоже не видать. А ведь должен артогнем прикрывать. Один залп бортовых РСЗО, и нам бы вовсе не пришлось боеприпасы тратить. Весь пляж на полметра вглубь в выжженную землю бы превратили. Две пусковые по двадцать стволов силище покруче местных «Катюш». «Только нет ведь никого». Вот какое дело. И бойцов в десантном отделении от чего-то тоже нет. Только экипаж. Он сам, мехвод Санька Никифоров, да наводчик Коля Боровой. Что за чушь? Командир, танк! вскрикнул Никифоров, бросая БТР в сторону, и старшего лейтенанта болезненно впечатала плечом в бронированный борт. Сдавленно выругавшись, Степан взглянул в смотровой прибор, установленный в правом скуловом бронелисте. Танк, уже виденный им в этом времени, угловатый «Панцер-4», в точности такой, какой он спалил двумя гранатами в последнем бою, неторопливо выползал из-за невысокого прибрежного холма. Плохо. Реально плохо. Против его брони их пулемет — Не играет вообще никак. Окажись на его месте что-нибудь легкое, двойка там или творение чешских танкостроителей, можно было вовсе не париться. Башенный КПВТ прошил бы его едва ли не на вылет. Или даже без едва ли. Но тут им ничего не светит. От слова совсем. Зато всего одно попадание башенного орудия и амба, как морячки говорят. Разворотит, словно консервную банку. От лобовой брони и аж до самой кормы. «Маневрируй, Сань! У тебя в скорости преимущество. Постарайся в борт зайти. Порвем, суки, гусянку. У нас калибр, как у противотанкового ружья. Понял, командир?» Мехвод крутанул штурвал, поворачивая бронемашину. «Сейчас сделаем!» БТР-80 — отличная машина, репутация которой подтверждена тридцатью с лишним... годами боевой эксплуатации и десятками локальных войн и конфликтов по всей планете. Закономерный и успешный финал развития всей линейки советских плавающих четырехосных бронетранспортеров 60 80 годов. Неприхотливая и феноменально надежная, особенно когда ею управляет грамотный механик-водитель. Вот только даже самый грамотный мехвод уже ничего не сумеет изменить, если все четыре колеса одновременно проваливаются в немецкую траншею, и 14-тонный БТР намертво садится брюхом на бруствер. Когда бронемашина внезапно завалилась на правый борт, Степан как-то сразу и окончательно осознал, что это конец. Сколько фрицевским танкистам нужно времени, чтобы развернуть башню, навести пушку и выстрелить? 30 секунд? Меньше? Оставалось только одно — успеть спасти бойцов. «Экипаж! Покинуть машину! Через левую дверь! Быстро!» Ухватив замешкавшегося наводчика за плечо, Алексеев стащил его с сиденья, пихнув в направлении бортового люка. Лязгнув, распахнулись бронированные створки, ощутимо пахнуло сгоревшим порохом, отработанной соляркой и морем. Море... Солёно пахло водорослями и йодом. «Уходите налево, вдоль побережья. Ищите, где наши высадились. Санька, чего тормозишь? Или тебя приказ не касается? Живо наружу! Автомат только прихвати, я догоню!» Вытолкав Никифорова, Степан намек замер, справляясь с внезапно накатившим ощущением дежавю. «Ведь все это уже было совсем недавно. Разве нет?» Он отдавал приказ немедленно покинуть машину, торопил мехвода, напоминал тому про личное оружие. Вот только о том, что произошло дальше, вспомнить он как ни старался, не мог. Да и какая нафиг разница? Только драгоценное время теряет, которого и без того почти не осталось. Заняв место наводчика, Алексеев приник к перископическому прицелу, коснулся рукояток горизонтальной наводки. Особым спецом стрельбы из БПУ он, разумеется, не был. Но как именно навести башенную пулеметную установку на цель и открыть огонь, знал, поскольку учили. Мощная оптика рывком придвинула вражеский танк. Теперь можно было разглядеть даже самые мельчайшие детали. Угловатая башня медленно поворачивалась, нащупывая цель. Эх! Сейчас бы долбануть бронебой над трассирующими по гусеницам. очереди да очередью патронов в двадцать разнес бы вдрызг. Глядишь, и бортовую броню бы пробил. Кто его знает, какая там толщина. Жгли же наши фашистские панциры из противотанковых ружей. И хорошо жгли. Вот только не выйдет, увы. Поскольку не видит он ходовой. Только башня над землей торчит. Что ж, значит, так тому и быть. Будет стрелять по башне. Сумеет разбить смотровые приборы и прицел наводчика. Отлично. А уж если повредит пушку, а то и вовсе внутрь канала ствола пару пуль загонит. Так и совсем замечательно. Боеприпасов можно не жалеть. Перед тем, как они застряли, Коля как раз сменил отстрелянную ленту на новую. Только знать бы еще, где именно этот самый прицел наводчика находится. Совместив прицельную марку с маской танковой пушки, старший лейтенант открыл огонь. КПВТ отозвался гулким ту ду дух заставив корпус бронетранспортера мелко задрожать. Броня четверки расцвела короткими вспышками попаданий и рикошетов. И Степан, не прекращаясь стрельбы, чуть сместил прицел, стараясь попасть по орудийному стволу. Всего одна, попавшая в нужное место пуля, Всего одна единственная. И он победил. В памяти внезапно всплыли воспоминания. Один из афганских сослуживцев в бате как-то рассказывал, что они любили забивать в ленту патроны МДЗ. Причем не один на десяток, а куда чаще. Изначально предназначенные для борьбы с низколетящими воздушными и небронированными целями. 145 миллиметровые зажигательные пули от мгновенного действия отлично работали против глинобитных дувалов и стен из саманного кирпича, при попадании разнося их буквально в пыль. Он же упоминал, что при попадании по танковой броне последнее, понятно, не пробивалось. Стального сердечника-то нет. Но подрыв, начиненный инициирующей взрывчаткой пули на внешней поверхности, Порой выбивал с внутренней стороны множество мелких осколков. Смертельно поразить экипаж они не могли. Но вот доставить кучу неудобств, а то и лишить зрения, вполне. Причем, если он правильно запомнил, речь шла о танке Т-55, в сравнении с которым никакой фашистский панцер и вовсе не катит. Вот только есть ли в ленте патроны МДЗ, Старлей не знал. Башня немецкого танка. замерла, уставившись на БТР с зловещим черным зрачком 75 миллиметровой пушки. — Сейчас выстрелит, — обреченно понял Алексеев, судорожно подкручивая маховички вертикальной наводки. — Ну да и хрен с тобой, глядишь, еще и попаду. Прямо в ствол тебе, сучий хрен, подарочек зафигачу. Собственно, самого выстрела Старлей даже не заметил. На этот раз не было никакого эффекта слоумо. и прочего, будто бы остановившегося времени, просто что-то коротко сверкнуло впереди, и неисчислимый человеческим разумом долей мгновения спустя все исчезло. Вообще все. И боль, и чувство, и мысли, и время, и пространство. Только полыхал, выбрасывая вверх жаркое жадное пламя, развороченный с сорванной башней. «Бронетранспортер». «Тише, товарищ старший лейтенант, тише, пожалуйста. Не нужно вставать. Нельзя вам». Чьи-то легкие, но сильные руки опускаются на плечи, прижимая к... А к чему, собственно, прижимая? К земле? «Ну да, наверное, к земле». «Значит, он все-таки сумел выбраться из горящего БТРа после того, как в машину попал танковый снаряд». «Так, стоп». Как БТР мог гореть, если он утонул еще во время высадки? Танк? Да, был. Тот самый танк, который он собственноручно уничтожил двумя гранатами. Но как он мог стрелять в утонувший бронетранспортер? Да и зачем? Ведь артиллерийский снаряд, ударившись об воду, сразу сдетонирует. Танк, бронетранспортер, взрыв, фонтан поднятой воды. Спасательный круг, выплюснувшийся из-под погона угловатой башни пламя, заполнившее все его существо короткая боль, сдавленно застонав, Степан пришел в себя. Никаких провалов в памяти больше не было. Последние события он помнил, точнее, вспомнил. Вот он толкает к дому, где держит оборону каптри Кузьмин с бойцами. замевшкавшегося Ваньку, крича, что боекомплект в немецком танке вот-вот взорвется, и теряет несколько драгоценных секунд, возясь с оброненным товарищем перочинным ножом, который, как ему кажется, в тот момент обязательно нужно уничтожить. И уничтожил, что характерно, в эпицентре детонации нескольких десятков танковых выстрелов китайская безделушка уж точно уцелеть не могла. Особенно после того, как выгорит заливший боевое отделение бензин из развороченных внутренних баков. Затем взрыв, ну и все, собственно. А вот вступивший в схватку с немецким панцером БТР-80 – просто горячий бред. Морок контуженного мозга. Эдакая вольная компиляция недавних воспоминаний, неведомым образом объединивших воедино неудавшуюся высадку. Утонувший бронетранспортер и бой с танком в станичке. «Кто вы?» — прохрипел Старлей, пытаясь сфокусировать взгляд. Получалось не очень. Лицо склонившегося над ним человека расплывалось, словно неведомый портретист пытался рисовать акварелью на излишне влажной бумаге. Хотя то, что голос был женским, скорее даже девичьим, никаких сомнений не вызывало. «Где я?» «А ведь все это уже было. Совсем недавно», — мелькнуло в сознании. «Я уже задавал этот вопрос. Кому?» «Так Левчуку с Ванькой и задавал. Кому же еще?» «Когда в том блин, даже в себя пришел, тогда я и задавал. Однако две контузии за сутки. Это мне реально везет. Так в санбате вы, товарищ старший лейтенант. А зовут меня Томой. Ну... Тамарой, в смысле, сан инструктор я. Вас бойцы товарища капитан третьего ранга Кузьмина принесли. Меня контузило? Ага. Ребята так и рассказали. Как в немецком танке снаряды ахнули, так вас и приложило. Хорошо кости не поломало, легко отделались, а контузия это ничего. Пройдет. Зрение, наконец, перестало валять дурака. Восстановив резкость, и старшему лейтенанту удалось разглядеть собеседницу. Миловидная личика, хрупкая фигурка, ростом едва ли не по плечо. И это Сан инструктор. Как же она раненых таскать станет с такими-то габаритами? И, кстати, отчего ее имя кажется ему знакомым? Уж с кем-с кем, а с представительницами прекрасного пола он в этом времени пока что однозначно не пересекался. Санбат? Здесь? Или меня на Большую Землю эвакуировали? Здесь, конечно. — ответила девушка. — Три палатки да несколько навесов. Вот пока что и весь наш медсанбат. Легко раненые целый день землянки роют, брезент от осколков не защищает. А погрузить вас на корабль не успели. Поздно притащили. Да и не ждали они долго. Как разгрузились да раненых забрали, так сразу обратно и поплыли. Немцы ночью шибко лютовали. Стреляли, как сумасшедшие. — Ночью? — Сложил два и два, Алексеев. А сейчас тогда что? Утро? Так вечер почти, устало улыбнулась Тамара. Вы долго без сознания пролежали. Кушать вам пока, наверное, не нужно. Так что вот водички попейте. Сейчас помогу приподняться. Спасибо. Пробормотал морпех при помощи сан инструктора, принимая полусидящее положение. Башка кружилась... но вполне терпимо. Пожалуй, даже меньше, чем в прошлый раз. Привыкает к контузиям, что ли? Сделав из поднесенного к губам котелка несколько жадных глотков, вода оказалась прохладной и приятно освежала пересохшее горло. Да и пить хотелось сильно. Алексеев осмотрелся. Ну да, палатка. А лежит он на грубо сколоченном из каких-то досок топчине. По сторонам от него еще несколько таких же. Все, разумеется, заняты. Насколько понимал Морпех, это уже новые раненые. Сегодняшние, так сказать. Поскольку вчерашних ночью отправили морем в тыловые госпитали. Проследив за его взглядом, Тамара тяжело вздохнула. Все койки заняты. Даже на землю класть приходится. Так и лежат на носилках, пока место не подготовим. Загреваем как можем. И кострами, и одеялами, и кипяточком. Много раненых идет. Бой вторые сутки не стихает. Обещали раскладные кровати прислать. Ждем. А это мы сами сколотили на первое время. Сбегали с девчонками к берегу. Натаскали снарядных ящиков. Там их много валяется. Разобрали на досочке. Когда землянки рыть закончим, этими досками стены и потолок обобьем. Поверх просто неподвесим. Все проще инфекцией бороться будет. Да и земля на раны при обстреле сыпаться перестанет. Девушка невесело усмехнулась. Да это уже хоть что-то. А вот прошлую ночь совсем тяжко было. Первую перевязочную устроили, просто натянув на жерди от виноградников плащ-палатки. Правда, недолго она простояла. На рассвете немецким снарядом разнесло вместе с ранеными. «Понятно», — кивнул Степан, подумав, что долго валяться на столь дефицитной койке он просто права не имеет. У него всего-то контузия, а тут и куда более серьезных раненых хватает. Нужно приходить в себя и поскорее возвращаться в строй. Мелькнула, правда, мысль сыграть на очередной контузии, сымитировав еще одну потерю памяти, теперь уже полную. Но стыдно как-то, не по-мужски. Там его парни будут кровь проливать, а он тут дурака валять станет. Да и какой смысл? О том, что Старлей Алексеев, командир секретной разведгруппы, куча народу знает, включая все местное начальство в лице Кузьмина с Куниковым. Проверки его личности внезапная амнезия тоже никоим образом не помешает. Так что, глупо, тут скорее нужно как раз наоборот поступить. Скорее доказать полную боеспособность да напроситься на какую-нибудь операцию. А уж там, как кривая вывезет. Главное, чтобы на Большую Землю не отправили. Там с его хилой легендой вовсе никаких шансов. Даже правду не расскажешь. Поскольку, как уже говорилось, камуфляжные брюки с берцами дыштык да нож доказательствами иновременного происхождения никак не являются. А все остальное только ничем не подтвержденные слова. Нет, можно, конечно, раскрыться и выложить все, что удастся вспомнить про будущие кампании. Курскую битву, к примеру, освобождение Киева или 10 сталинских ударов 1944 года. Еще про Тегеранскую конференцию глав правительств СССР, США и Великобритании рассказать. Уж об этом-то простой Старлей, кем бы он ни был, точно знать не может. Когда все предсказанное произойдет в названные сроки, их бы еще вспомнить поточнее, сроки эти, но не историк он, не историк, самый обычный морпех. Отношение к его словам однозначно изменится. Вот только ждать этого придется достаточно долго и, скажем так, пребывая в весьма неопределенном состоянии. Проще говоря, его наверняка отправят в Москву, И надежно закроют до выяснения. Да и после не выпустят. Особенно на фронт. носитель же. Причем, хрен пойми, какого уровня. Нет уж, не нужно нам такого. В стратегическом плане предки с фрицами и сами разберутся. А помочь им и тут можно. Осторожно спустив ноги на утоптанный пол, Степан прислушался к ощущениям. Вроде ничего. Так... Как бы то ни было, он, по крайней мере, выспался и отдохнул. В прошлый раз, пожалуй, даже и похуже себя чувствовал. Сейчас бы еще перекусить как следует, и можно жить дальше. Сан инструктор глядела на его действия практически со священным трепетом. «Товарищ старший лейтенант, вы это зачем? Нельзя вам вставать, контузия же!» Товарищ военврач постельный режим на сутки назначил. «Уже можно!» вымученно улыбнулся Алексеев, с трудом принимая вертикальное положение. Голова закружилась, накатила легкая тошнота, но он справился, даже не прибегая к помощи Тамары. — Все, закончился мой постельный режим. На ногах доболею. Амбулаторно, так сказать. — Так нельзя же! — пискнула девушка. — Не положено! — Мне положено. У разведчиков свои правила. А у товарища Военврача и без меня хлопот хватает. «Автомат мой где? Не знаешь?» «Так вас без оружия доставили, а пистолет и планшетка вон лежат в изголовье. Еще бинокль есть. Я его в планшет спрятала, чтобы не побился ненароком. А вот каски тоже не было. Видать, взрывом сорвало. Глядя, как Старлей перепоясывает бушлат ремнем, и кобура с люгером и штык-нож оказались на месте, Сан инструктор обреченно опустилась на край топчина. Ох, что же вы делаете, товарищ лейтенант? Меня же накажут. Да кто ж такую прелесть обидеть посмеет? А коли посмеет, сразу меня зови. Приду разберусь. Условный сигнал три зеленых свистка в западном направлении. Как увижу, мигом примчусь. Договорились? Не сдержавшись, девушка фыркнула. Ну, коль шутите, значит и в заправду помирать не собираетесь. «Ладно, что пойти к своим. Хотя и неправильно так. Только я не знаю, где вам их искать. Ночью еще пара батальонов высадилась. Много новых людей. Вам, наверное, штаб нужно от отыскать, но где он расположился, я тоже не в курсе». «Ну что, правильно, а что нет, это уж я сам решу». «Спасибо тебе за все, Тома и Тамара». Уже выходя из палатки, Степан неожиданно понял – отчего имя девушки показалось ему смутно знакомым. «Ну да, конечно!» В тех самых мемуарах он ведь читал и про медиков Малой Земли, среди которых упоминалась и хрупкая невысокая девчонка неполных 18 лет, санинструктор Тамара Ролева. Между прочим, высаживалась следом за бойцами майора Куникова на причале рыбзавода, участвовала в первых страшных боях, под огнем и пулями перевязывая и оттаскивая в безопасное место раненых. А ночью под минометным огнем помогала грузить их на суда для отправки в Геленджик. Как же ее бойцы меж собой называли? Крошкой, что ли? А, нет, Кнопкой. Да, точно. Именно так ее и прозвали. Кнопка. Алексеев невесело усмехнулся. Что ж... Вот и еще с одним местным героем лично познакомился. С самым, пожалуй, миниатюрным героем. Возвращаться Морпех, разумеется, не стал. А зачем, собственно? Да и что он ей еще может сказать? Что читал про нее в будущем? Или что она, несмотря на полученные во время сентябрьского десанта в Новороссийский порт ранения, выживет? Глупости.